Глава двадцатая, в которой Элдрику Баасу придется худо. Лиам Макмагон тяжело дыша склонился над умывальником. Этот черт знает, что такое. Он бит их полчаса, пытался сбить с ног корма Камладшего, но тот стоял как каменная стена, будто не чувствуя боли. Конечно, скорости парню не хватало, даже по сравнению с его отцом. Но силушкой и выносливостью Бог Гая явно не обидел. Клирик пощупал лицо. Ему пару раз прилетело пудовыми кулаками, и ощущения были такие, будто он столкнулся с поездом на полном ходу. С поездом Макмагон, кстати, столкнулся и выжил. Клирик он в конце концов или нет. Там на площадке для испытаний сейчас Гайдждеда и Кормак должен был пройти сквозь строй из сотни человек с палками, которые по очереди наносят удары, и после этого показать свое мастерство в стрельбе. Лиам подозревал, что Кормак младший набросится на всю эту толпу и примется избивать их, потому как в правилах по этому вопросу ничего не сказано. Проломил же он 27 перегородок в лабиринте, и почему бы ему не избить сотню кандидатов? Гай перезарядил бур и прицелился. Бах! Очередная мишень разлетелась вдребезги. Никакой стрельбы с двух рук. Для этого требуется наработанный навык, так что память отца тут не поможет. Не тренировался он с пистолетиками. Нахрен ему пистолетики против о б о ч я р о в и военной техники. Бах! Пусть проверяют, куда он там попал. Если снаряд из бора разрывает манекен на части или сносит голову напрочь. Бах! Теперь он понимал, почему отец пытался оградить его от отенрайского воспитания и считал, что придерживается мягкой линии в общении с сыном. Ну что такое беготня, гимнастика и молитвы по сравнению с сотней парней с палками, чертовы фанатики? Просто пройти сквозь строй, позволяя превращать свою спину в м е с и в о Ну нет, это не в его стиле. Пусть теперь в больничке лежат, тут у них вроде с у ц с п а к е т ы и все такое. В конце концов, он даже может оплатить им медкапсулы. Все-таки эти юноши с горящими взорами не виноваты, что тут такие порядки. Но бойцы бесстрашные. Тут ничего не скажешь. Бах! Пальцы на щ у п л и пустой п а т р о н т а ж и парень остановился. Что теперь? Крикнул он. Я должен буду проживать проволоку или искупаться в кислоте? испытание окончено. Сложи оружие, клирик. Ну наконец-то, мать его! Гай бросил бур на стол и сплюнул. Все-таки местные порядки здорово бесили. Он хотел домой, на Яр, наконец зажить нормальной жизнью, навести порядок в долине, сгонять Эбив озерный край, посмотреть первые функционирующие поселения. Но в конце концов, множественные гематомы, ссадины, вывих пары пальцев и сломанное ребро — не самая большая плата за решение проблемы Грунингена. Медицина тут была на уровне. Он лежал на холодной кушетке и две медсестры в аккуратных белых халатиках наносили ему на спину биогель. Ножки у них были что надо. Тут вообще не было женщин с плохими фигурами и мужчин с лишним весом. Девушки тихонько переговаривались по-гельски, закончив со спиной и накладывая повязку на кисть. Через пару дней все будет в порядке, сказала одна из них, сверкнув голубыми глазами из-под маски. Через пару дней я буду на своем корабле и лягу в мед-капсулу, хмыкнул Гай. Но спасибо. Он оделся в предложенные ему синие штаны карго и черную футболку. Полупальто надевать не стал, было все-таки слишком тепло для этого. А вот ботинки ему понравились, непривычные, тяжелые берцы, но все-таки нога в них чувствует себя прекрасно, хоть по стенкам бегай. Лиам Макмагон зашел за ним через несколько минут. Он явно приводил себя в порядок после боя. Гай смотрел на старого клирика по-новому. Одно дело отцовские воспоминания, другое пережить этот ураган на своей шкуре. Так его еще не метелили ни разу в жизни. И как только на ногах устоял, с удовлетворением отметил расплывшуюся на скуле клирика кляксу от здоровенного снега. А все-таки я вас достал, кивнул он. Ты настоящий уникум, Гай. Как там говорят, полуконь, полукрокодил, можешь гордиться, ты достал меня не один, а три раза. Протянул руку для рукопожатия Макмагон. Тоже мне, старик, вы меня здорово дубасили. Куда там тем парням с палками? Ладонь Гела была сухой и крепкой, рукопожатие напоминало гидравлические тиски. Пойдем уже, совет старейшин ждет. Может просветишь меня, что у тебя за история? Они снова шли по коридорам, и з в у к шагов отражался от каменных стен три нити кафедрал. Если в двух словах, на г р а н и н г е н е насильно чипируют людей. О, -о, -о понимающие кивнули ам. Совет старейшин под председательством р е а л о р а Кулана, который сменил архиепископские одеяния на черный п л у п л ь т о заседал прямо в соборе. полукругом здесь установили 13 курульных кресел, на которых разместились члены совета. Убеленные с и д и н а м и крепкие старики, осанка, ж и л и с т ы е руки, цепкие взгляды. Не все из них, кстати, сверкали зеленью. Эти мужчины явно многое повидали и многое пережили. Их наделили правом вершить судьбы планеты, и они делали это в соответствии с законами божьими и человеческими, и по своему собственному разумению. Скамьи собора, хоры, порталы и пределы. Все было полно людьми в черном. Тысячи клириков, свободных от текущих заданий и находящихся в окрестностях т р и е н т и к а федерала, собрались на совет, послушать, что скажет Гай Джидидая Кормак, блудный сын, который прибыл на Тенрай и прошел инициацию так, что об этом гудела вся планета. Именем Господа объявляю заседание Совета Старейшин открытым. в с т а в произнес Кулан. Сегодня у нас один вопрос на повестке. Заявление клирика а г а я Джидидая Кормака, Его Величества монарха Яра и системы Суатоллы. Собор загудел. а г а й отметил, что клирик п р о з в у ч а л о раньше, чем Величество. Реалор заранее расставил приоритеты. Впрочем, это не главное. Он встал со своего места, повернулся сначала к совету, о т в е с и л почтительный, но сдержаный н поклон, потом также поприветствовал собравшихся клириков. Почтенный совет, ваше Преосвященство, уважаемые братья клирики, я не очень о з н а к о м с церемониалом и надеюсь, что своей простой речью не оскорблю ваши чувства и ваш слух. Но дело, с которым я прибыл на Атенрай и ради которого решил с я п р о й т и все положенные клирику испытания. Чтобы иметь возможность говорить здесь с вами напрямую, лицом к лицу, это дело вопиющее и требующее немедленной и жесткой реакции. Речь пойдет о Гринингене и его правителе э л д р и к е б а а с е Тут к л и р и к и снова загудели. Им был знаком этот персонаж, и симпатии к его режиму они явно не испытывали. Чего стоили, например, налоги на проповеди, которые зависели от количества слов в речи священнослужителя. или обязательная видеофиксация происходящего внутри церквей и молитвенных домов, независимо от религий. Гай поднял руку, призывая к тишине. Гелы народ шебутной, но момент ч у в с т в у е т и потому он скоро снова мог заговорить. Мое знакомство с Гранингеном и Баасом началось с того, что этот тип задумал вынудить Универсальную Академию Открытого Космоса обучать для него пилотов. Ему нужны были военные пилоты для подавления мятежа на одном из материков. Я прибыл очень вовремя, как раз тогда, когда войска боссистов планировали штурмовать это учебное заведение. Вдумайтесь, танки против студентов. Благо у меня нашлось несколько тысяч рашинских бластеров и ручных гранатометов, и это охладило пыл местных. Академики сами решили свои вопросы и приняли решение. Что более не желают принимать участие в планах Бааса и покинули Гронинген. Теперь универсальная академия базируется на Яре и принимает на п о д г о т о в и т е л ь н о е о т д е л е н и е десятки тысяч людей со всего освоенного космоса совершенно бесплатно, с небольшой помощью монархии. Но Элдрик Баас затаил злобу и готовил нападение на систему Суатолы, чтобы вернуть себе академию, которую считает своей собственностью. Басисты оборудовали базу под с к о к а на Монпассье, накопили там ударный кулак, чтобы атаковать Яр, десятки кораблей, тысячи солдат. Откуда на Грунингене такое количество обученных военных астронавтов, пилотов истребителей, экипажей? Вот главный вопрос, на который я дам вам ответ в конце. Гай сделал небольшую передышку и обвел глазами клириков и членов совета. Его слушались с неподдельным интересом. Благодаря шахтерам с местного планетоида, которые предупредили нас о готовящемся нападении, мы атаковали превентивно. Хочу сказать, что и здесь баасисты проявили свою сущность. Волей Господа мы прибыли в момент, когда грунингенские пираты добивали монитор с т о м а т а р х и и Вместе с р а ш е н н ы м и мы разгромили эскадру бааса. И что же обнаружили на поле сражения? Усмехаясь про себя, Кормак выдержал драматическую паузу. Чеперованных зомби! Пилоты, военные специалисты, солдаты аристанских род, укомплектованные противниками режима. Ред Сокс снабжает Бааса технологиями, которые позволяют ему создать армию из собственных оловянных солдатиков с щипами в б о ш к а х Как думаете, бывшие мятежники позволили запихать себе в головы железяки добровольно? И сотни и тысячи молодых людей согласились стать пилотами переделанных из атмосферников истребителей, чтобы сдохнуть ш т у р м у й орбитальную оборону Яра ради амбиций одного психованного в о л о н т а р и с т а Я не хочу быть голословным. Вот здесь вся информация, которую удалось собрать монархии Яра, и которая подтверждает сказанное. У меня все. Он утер выступивший пот и вопросительно глянул на Риалора Кулана. Тот кивнул, разрешая вернуться на место. И встал сам. Твоими пастырями будем мы во имя Твое, Господи. Сила с не з о ш л а из твоих рук. Наши ноги быстро Твое слово несут и прямо к тебе, пусть потечет река, наполним душами ее. Его голос звенел и наполнял собой все пространство внутри т р и н и т и к а ф е д р а л Клирики встали со своих мест сразу, как только зазвучала молитва братьев, и заканчивали ее уже громогласным хором. Инномины патрис эт филие, эт спириту санкти. Реалон Кулан обвел взором ряды к л и р и к о в и выкрикнул: «Ан к р у с е й т к р у с е й т Подхватили к л и р и к и Гай со священным ужасом смотрел на горящие, религиозным энтузиазмом глаза Лиама Макмагона, слушал яростное многоголосие, которое вырывалось за пределы собора и теперь разносилось над изумрудными лугами Атенрай, разнося весть: Гэлы идут в крестовый поход. Дерьмо, прошептал он. Что я наделал? Садники проводили его к боту. Он видел, как менялись мирные пейзажи. Покорные решению совета отцы покидали семьи и, собравшись в отряды, м а р ш и р о в а л и к базам. Маскировочные и отражающие сети накрывали дома, церкви и хозяйственные постройки. Подземные хранилища выпускали из своих недр спящие корабли, которые понесут на г р и н и н г е н весть о том, что есть в космосе сила, которая будет защищать законы божеские и человеческие, даже ценой собственных жизней. Это была не просто миссия, на которой рассчитывал Гай. Теперь, без ежовых р у к о в и ц конфедерации, Атенрай была готова заявить о себе, о своих целях и видении окружающего мира. Накопив силы за десятилетия мира, обучив сотни тысяч потрясающе эффективных бойцов, мотивированных и обученных, они могли рассчитывать на успех. Тем более после звонкой о п л и у х и которую нанесла ВКС Яра военному флоту боасистов. В мозгу Кормака промелькнуло подозрение, что Гелом просто нужен был весомый повод, и они давно ждали подходящего шанса. И вот он предоставился. о д и с с е й на связи, капитан. д о л о ж и т е обстановку. Гай, что за хрень ты там устроил? д Жипси был на п о с т у в б и ц я Это опять вот эти твои агрессивные переговоры. Ты видел, что происходит на планете? Множественные запуски кораблей на орбите тесно от объектов. Кто там говорил о контрабандистах и к l и р и к а х Тут целая армада, Старпом. Я спросил, как обстановка на борту, а не на планете. Да что у нас может произойти, Гай. Проводили мероприятия по боевому слаживанию, турнир по шахматам и армрестлингу. И кто выиграл? Дядя Миша. п р и с т ы к у е ш ь с я или сразу в т р ю м бот заведешь? Готовь тетрюм. Вас понял. Силуэт о д и с с е я приближался. Гай глубоко вдохнул. Почему он должен переживать за г р у н и н г е н Он обезопасил Яр и обзавелся сильным союзником. Гелы предпочитают честную схватку лицом к лицу и не будут применять оружие массового поражения по площадям или создавать концентрационные лагеря для мирного населения. Ну а смерти солдат, полицейских, чиновников и специалистов, ответственных за чипизацию, это проблемы Бааса. з а н ы р л и сломанные ребра, когда он потянулся к тумблеру отключения двигателей. Встал из кресла, он дождался, когда система оповестит о нормализации атмосферы снаружи, и покинул бот. И б е г а л и встречала его у самой двери трюма. Она смотрела в экран планшета, оперевшись плечом о переборку. Услышав шипение дверей, она тут же заспешила к парню и сразу замерла, оглядев его с ног до головы. Гай, опять? Она в с п л е с н у л а руками. Душа моя, ну что опять? Ну ребра, ну пальцы. Сейчас сходим к Виктории, она меня подлатает, зато я в безопасности. Элдрик нам больше не грозит. М да, теперь от Энрай напоминает о с и н о е гнездо. Они что, собираются воевать с Баасом? Мы тут насмотрелись с орбиты, впечатляет. Кормак тяжело вздохнул и п р и ж е л к себе девушку. Знаешь, Эбби, я, наверное, до конца жизни буду сомневаться. Правье был или нет, что выпустил этого джина из бутылки. и ш т о н рассчитай курс за с и с т е м ы Шинандоа, скомандовал Гай, устроившись в капитанском кресле, и тут же поймал удивленный взгляд Эбигейл. Только что они договорились, что проведут пару недель в долине, а тут Шинандоа, Дезарет. Внимание, говорит капитан. Мы летим к Дезарету. Нужно увидеть все собственными глазами. Но задерживаться не будем. Выпустим зонды, просканируем пространство, осмотримся и сразу на Яр. Это ведь по пути, да? Нет, тихонько сказал Иштван. ш и н а н д у а встретила их мерцанием гигантских протуберанцев в звездной короне, небывалой т и ш и н о й эфира и редкими сигналами маячков прибывающих и убывающих кораблей. Больно смотреть, сказал а Ибигаиль. Год назад тут кипела жизнь, а теперь четыре корабля, да? Посмотрите, что с т а л о с о с т а н ц и е й Дезарет напоминал кусок мертвого металла и стал как будто меньше по сравнению с тем центром политической и экономической жизни, который был тут во время владычества конфедерации. Станция дрейфовала в пространстве, обозначая себя габаритными огнями, было и м н о г о ц в е т ь е красок, мерцание защитного поля, сотни мельтешащих космических судов. Куда все это делось? Мигрировал на Кармарен вместе с сенатом. Сонды выпущены, Кэп. доложил Адам с и л а р т Сканирование начали. о д и с е й ответь т е Дезарету. Раздалось вдруг в динамиках. Голос был мужской, хриплый и надтреснутый. Гай щелкнул переключателем. На связи капитан Кормак. Слушаю вас, Дезарет. Гай, рад, что ты выбрался. Но не следовало тебе прилетать сюда. Рудольф. Не следовало тебе прилетать сюда, Гай. з а м и г а л тревожный экран. Ракетная атака. Рудольф, какого хрена ты делаешь? Это твои ракеты? <реклама> и б и г а л ь перехватил а управление и в к л ю ч и в форсаж, совершил а маневр уклонения. а б о р д а ж н и к и уже заняли места за турелями. Джипс ставил отметки. Адам раскачигаривал реактор до необходимой для прыжка мощности. Реактивные в е с т н и ц ы смерти приближались, хищно нацелив свои острые морды в дюзы двигателей. Второй пилот махони перевела форсаж на максимум и довольно улыбнулась. Не тягаться им с а в и з а премиум. Ракеты остались позади. Зонды работу закончили. Информация в бортовом компьютере. Доложила Франческа. Замечательно, ребята. Можно прыгать. Прыжок на счет Айн. Начала и б е г а т ь но потом сбилась. Поймал заинтересованный взгляд Гая и с комка на закончила. Три.